Глава 10 «Привет!» — как ни в чем не бывало, — сказала Люська. Люба долго раздумывала, брать или не брать трубку. Подруга позвонила первой. Всего на пару дней ее и хватило. Люба все-таки ответила. «Да, она знала, кто убийца, но без Людмилы ей было не обойтись. Пора подключать полицию журналистское расследование. Любиному мужу это совершенно не неинтересно. Самохвалов откололся, а начатое надо довести до конца. И спасти Машу!» Каким бы неприятным человеком ни была её мать, девушка ни в чём не виновата. Ей только шестнадцать, и в скверную историю она вляпалась по глупости. «Здравствуй», — холодно сказала в трубку Люба. «Всё ещё доишься?» «Такое трудно простить». «Любка, ну хочешь, я перед тобой на колени бухнусь? Откуда я знала, что ты так болезненно это воспримешь? Тебя ведь никогда особо не волновало, как ты выглядишь. Главное, это душа». «Он же и не на твоей фигуре женился и не на твоих кулинарных способностях, которые, честно сказать, никакие». «Интересная у тебя манера извиняться». «Дай договорить. У вас с Лёшкой общие интересы, схожие взгляды на жизнь, равенство интеллектов...» «Самсонова, ты меня радуешь. В твоем лексиконе, оказывается, есть слово «интеллект». «Я уже давно, Иванова, но не суть. Ты нормально выглядела». «Нет, он, конечно, шикарно». «Заткнись», — не выдержала Люба. «Не то мы опять поругаемся». «Все молчу, и, и я чего звоню? Помнишь, я тебе о байкерах говорила?» «Допустим». «Так вот, дочка Дамировны Кира, оказывается, была знакома с тем парнем, который разбился на мотоцикле, делая селфи. Мало того, она была в тот момент рядом в тусовке вместе с другими байкерами из ихней компашки». «Это уже не имеет значения, потому что я знаю, кто убийца». «Да ну!» Надо организовать слежку за некой Анной Сайко, доказать, что она все еще контактирует с бывшим гражданским мужем. «Для чего Беймуратова? Надо припугнуть. Он назначит Сайко встречу, и тут мы их застукаем и раскрутим на признание». «Ловко. Хм, а как его припугну-то?» «Думай». И Людмила придумала. Она позвонила Беймуратову и радостно сказала. «Марат Ахметович, а ведь мы выяснили, кто получил на пафосе багаж вашей жены. А на Сайко? С этой девушкой теперь следственный комитет будет разбираться. я уже вручили повестку. Вы рады?» И Беймуратов запаниковал. Уже через час Апельсинчик позвонила Любе и загадочно сказала. «Объект вышел из дома». «Ты говоришь о Сайко?» «Ага. Она сейчас в пробку встанет на Ленинградке. А ты дуй в коттеджный поселок, где живет Беймуратов. Я уже туда еду. И менты. Будем брать». либо поморщилась. Опять этот жаргон. «А на каком основании мы будем присутствовать при задержании?» спросила она. «А как поняты? Обыск-то будет?» «Тебе ведь есть, что сказать о этой Сайко, м?» «Да, есть». «Вот отлично!» «А ты уверена, что она едет именно к Би домой?» «Ну, куда?» «Она свернула на Ленинградское шоссе, а он из дома не выходил. Место уединенное, заборы высокие, собаки злые. Решили спокойно перетереть, что именно Сайко говорит на допросе у следователя, чтобы потом в показаниях не путаться. Но мы им не дадим такой возможности. Люба, это будет бомба. И селфи, модельный бизнес, и криминальные авторитеты. Мне собираться надо, то я опоздаю», — прервала она поток сознания лучшей подруги, которую явно понесло. «Ладно, до встречи» шлагбам на въезд в коттеджный посёлок почему-то был поднят. Рядом топтался хмур охранник. «Замучили своими проверками», — буркнул он. «Как отрыли этого проклятого старика, так, прости, Господи, покою нет. Словно самого нечистого из могилы подняли. Тоже, небось, из полиции?» Охранник подозрительно посмотрел на Любу. Она хотела было ответить, но в этот момент к шлагбауму подъехала неприметная подержанная иномарка. Номера были заляпаны грязью. Из машины вышел крепкий мужчина в штатском. Любомысленно так и окрестила его «крепыш». «Куда прёшь?» — преградил ему путь охранник, но тот же испуганно замолчал, уткнувшись в предъявленные корочки. Видимо, там было написано такое, что мужик в камуфляже испуганно попятился со словами «Проходите, проходите!» «Это вы проходите на своё рабочее место. Почему шлагбаум поднят?» «Так ведь это проверки у нас!» «Всё должно быть, как обычно, в рабочем режиме. Готовится задержание опасного преступника. Коля, проследи!» — скомандовал крепыш. Из машины вылез паренек, тоже в штатском, и тоже с внушительными бицепсами. Охранника теснили в его будку. «А вы кто?» — любо окинули неприветливым взглядом. градовая Любовь Александровна!» — пискнула она, чего-то волнуясь «Видимо, эта фамилия в определенных кругах имела вес, потому что у приехавших на задержание оперативников тон то сразу сменился». «А, так это вы у нас будете понятой. И у вас есть для нас какая-то ценная информация?» «Да, есть», — Люба кивнула. Объект свернул с Амкада. Раздалось вдруг по рации. Приблизительное время нахождения в пути — 22 минуты. «Понял. Давайте, проезжайте!» Люби указали на шлагбаум. «И поторопитесь!» Тут появился иллюзький джип, весь заляпанный грязью. «Журналистское расследование!» — проорала она, выскакивая из машины с корочками наперевес. «У меня есть разрешение присутствовать!» «В курсе!» — поморщился старший опергруппы. «Живо проезжайте, объект скоро прибудет!» В будке охранника паренёк Коля уже переодевался в камуфляж. «Понял, что надо делать?» — строго спросил у него крепыш. «Всё понял, не спугнуть. Действуй. Машину оставьте тут». Проинструктировали Любу, когда шлагбаум за всеми ними опустился, и три машины остановились для короткого совещания «А вы, Людмила, проезжайте дальше. Надо рассредоточиться по территории посёлка, чтобы не бросаться в глаза. У нас только 20 минут, поэтому поторопитесь». «Есть!» По-военному ответила Люська и накинулась на подругу. «Что ты застыла? Садись живо ко мне!» «А тут Коля!» Скупо улыбнулся ей старшей опергруппы. «Он за всем проследит. И за вашей машиной тоже!» Люба поняла, что вопросов лучше не задавать, и молча полезла в Люськин джип. «Ты хотя бы машину помыла, Самсонова!» Невольно поморщилась Люба. «А ты хотя бы запомни мою последнюю фамилию!» «Где ты грязь-то такую собрала?» «Догадайся с трёх раз! Вон подходящий лесочек! Ну и помыла бы я и толку! «Сейчас всё равно в лужу бухнемся!» — деловито сказала Людмила. И Люба не стала с ней спорить. Подруга неисправима. Минут через десять они волнуюсь подходили к дому Беймуратова. «Мы её туточки подождём в кустиках!» — горячо зашептала Любе на ухо подруга. «А где полиция?» — Люба завертела головой. «Почему я никого не вижу?» «Так ведь и сайко никого не видит!» — хихикнула апельсинчик. «Слой спокойно, не дёргайся!» Анну Сайко в это время вели по трассе. Вскоре затаившиеся в кустах подруги увидели белоснежную Ауди ТТ. За рулём сидела уже знакомая Люби Брюнетко из фитнес-клуба. Стоило только Ауди подъехать к воротам, их сворки поехали в разные стороны. Видимо, Бий муратов гостью ждал. Машина заляпанными грязью номерами вылетела откуда-то из-за угла и проворно нырнула в открытые ворота вслед за белоснежной Ауди. — Что происходит? — выскочила оттуда разгневанная Сайко. — Вы кто? — «Полиция, вот постановление на ваше задержание и допрос. Ознакомьтесь». «Какой еще допрос?» Красавица явно растерялась. «Вам предъявляется соучастие в убийстве. Пройдемте в дом». Стоящий на пороге бимуратов испуганно попятился и попытался захлопнуть входную дверь. Но сотрудники полиции его опередили. С неожиданным для их комплекции провожцем двое оперативников взлетели на крыльцо и взяли Беймуратова в клещи. «Спокойно, вот ордер на обыск и задержание» ему сунули под нос какую то бумажку бй муратов сделался белемелало я никуда не пойду я тут ни при чем сопротивлялась сайко марат скажи им заткнись дура зло прошипел тот я хочу позвонить своему адвокату я имею право имеете заверили его а пока едет ваш адвокат мы займемся своей работой понятые прошу в дом скомандовал крепыш поняты с усмешка спросил бей муратов а я то думал эти дамы с телевидения одно другому не мешает Пожала плечами Людмила, и птица взлетела на крыльцо. Глаза у нее горели. Такое громкое дело. Люба поднялась следом. «Присаживайтесь, гражданин Беймуратов, и вы гражданка Сайко!» Сказал Крепыш. «Таким тоном, будто хозяин этой гостиной он. Сейчас подъедут из следственного комитета и начнем допрос под протокол. А пока мы проведем в доме обыск. Все будет записываться на видеокамеру. Оружие, наркотики, запрещенные препараты, еще что-нибудь криминальное, о чем вы заранее хотите сообщить, в доме имеется». «Я вообще не понимаю, что происходит!» Затравленно озирался Беймуратов. «Вы убили свою жену!» — волнуя сказала Люба. «Да вы с ума сошли!» Марат Ахметович истерически расхохотался. «У меня есть доказательства!» Люба полезла в сумочку и выхватила оттуда пачку фотографий. «Вот, смотрите!» «Что это?» Оперативники переглянулись, и крепыш подошел к столу. «Этот снимок сделала Кристина Красильникова. Случайно!» Они с Машей Даниловой приехали на почти уже заброшенное деревенское кладбище делать селфи в ту роковую ночь, когда убили Веронику Баринову. Это было непреднамеренное убийство. Я в этом уверена, Ника, как ей показалось, дождалась своего звездного часа и приехала в коттеджный поселок, чтобы собрать свои вещи. Болтенков, наконец, решился и вызвал ее на Кипр, где отдыхал с начала лета. Видимо, Болтенков сделал некие предложения. Она была абсолютно спокойна, ведь она все рассчитала. У Болтенкова такая репутация, что с ним никто не захочет связываться. Баринова спокойно собирала чемодан, в кармане у нее лежал билет на самолет, а ее муж постепенно закипал. Холодное спокойствие Вероники, в конце концов, привело его в бешенство. Есть та грань, за которой инстинкт самосохранения отключается. Уже наплевать, что потом будет. Марат Ахметович до самого конца не верил, что жена от него уйдет. Он ее любил. Их связывал общий бизнес. Только было вложено. А он, оказывается, был всего лишь очередной ступенькой в карьере властной Вероники. ибий Муратов схватил первое, что попалось под руку, и ударил жену по голове. От этого предмета Марат Ахметович, скорее всего, избавился, хотя поискать стоит. Но когда жена упала, ибей Муратов осознал, что убил ее, инстинкт самосохранения включился вновь. Надо было спасать свою шкуру, первое спрятать тело. Край муха Ахметович слышал от соседей по посёлку, что недавно на местном кладбище похоронили какого-то богатого старика. И не нашёл ничего лучше, как закопать труп жены в его могиле. Мёртвое тело он завернул в белоснежный плед, который лежал в гостиной на диване. «Какая чушь!» — выкрикнул Беймуратов. «Вот, смотрите!» — Любо оказала на фотографию. «Во-первых, видны помпоны на пледе. И потом ваша инициала МБ. Вы ведь все вещи подписываете, привычка которая вас и подвела». «Точно!» — Люська ткнула пальцем фотографию. мб Ну надо же!» «Идиот!» — презрительно сказала до сих пор молчавшая Сайко. «Если бы я об этом знала, ни за что не стала бы тебе помогать!» Беймуратов потрясенно молчал. «Дальше начинается самое интересное!» Постепенно успокаиваясь, продолжила Люба. Пока она все угадывала. «Беймуратову нужно было отвести от тебя подозрения, и он позвонил своей бывшей гражданской жене». Я не знаю, Анна, что он вам там пообещал, но это было предложение, от которого невозможно отказаться, и глубокой ночью вы рванули сюда. Марат Ахметович закопал в свежей могиле тело Ники, но на свое несчастье наткнулся на двух свидетельниц. Он до смерти напугал девчонок, изображая ожившего мертвеца. Потом вернулся домой и стал ждать вас, Анна. От страха его мозги заработали с удвоенной энергией, и он придумал лихой трюк. Вы приехали сюда, получили паспортники, ее багаж, инструкция от Беймуратова и, возможно, деньги. И утром поехали в аэропорт Домодедова. Беймуратов в это время связался со своим деловым партнером на Кипре, умоляя его помочь. Я думаю, Марат Ахметович, что это стоило вам бизнеса. Вы лишили своих кипрских активов взамен на свободу и, возможно, жизнь. Люди Болтенкова вряд ли довели бы дело до суда, и вы бы умерли в тюремной камере от сердечного приступа. Вы прекрасно это понимали, поэтому и отдали свой бизнес. Вам согласились помочь? Поскольку деньги немалые. Ника не прилетела, ее мобильник не отвечал, и скучающему Болтенкову подсунули подходящую брюнетку. Они провели приятный вечер, потом ночь. Ничего не подозревающая девушка отдала своему сообщнику ключи от виллы. От спутницы Болтенкова убийцы прекрасно знали маршрут пары. Девушка усыпила бдительность будущего сенатора. Ей ведь пообещали щедрое вознаграждение. Судя по тому, что ее никто не хватился, она из бедной семьи и не очень умна, расповерила своему сутенеру. В награду за услугу ее и Болтенкова хладнокровно расстреляли из автоматов на горной дороге в уединенном месте. Они ехали в ресторан. Девушка, видать, пообещала Болтенкову что-то особенное. «Хорошо сочиняйте», — Пеймуратов кусал губы от злости. «А теперь самое интересное. Трюк с багажом. Анна, ваш выход» либо посмотрела на притихшую Сайко и, поскольку та молчала, продолжила. Сейчас подавляющее большинство регистрируется на рейс по интернету. В аэропорту достаточно распечатать посадочный талон и сдать багаж. Этим вы и воспользовались. Да, паспорту пассажиров проверяют неоднократно, но тут уже чистой воды психология. Сотрудница, принимающая багаж, прекрасно знает, что она в этой цепочке первой и не особо рассматривает пассажиров, сверяя их лицо с фотографией. Ее задача — принять багаж и выдать квитанцию. Беймуратов зарегистрировал Нику на рейс по инету. Анна Сайко приехала в аэропорт и распечатала этот посадочный талон. Потом подошла к стойке регистрации, сдала багаж по паспорту Бариновой, на которую немного была похожа, и навесила бирку ручная кладь на свою сумку. Я видела запись. Анна Сайко сдавала багаж Бариновой, будучи в бейсболке. Видны были лишь темные распущенные волосы, лицо закрывали, козырек и челка. Плюс увеличенные при помощи карандаша и помады губы чтобы хотя бы в нижней части лица быть похожа на Нику Баринову. Сработало. В крайнем случае Анна сказала бы, что перепутала паспорта и случайно взяла документы лучшей подруги. Никакого криминала. Далее Сайко купила билет в бизнес-класс на тот же рейс. Лететь недалеко, поэтому дорогущие места в бизнес всегда есть в наличии. Сайко распечатала собственный посадочный талон, зашла в туалет, стерла помаду, сняла бейсболку и пошла на паспортный контроль. Бирка от авиакомпании у нее на сумке уже была. Она не вызвала никакого подозрения. А вот тут уже у сотрудников аэропорта другая задача. И они бдительны. Поэтому пограничникам Сайко предъявила свой собственный загранпаспорт. Его проверяли трижды, встречая фото с оригиналом. И все проверки Сайко, естественно, прошла. Она просто не явилась на посадку. Но поскольку пассажирка Сайко не сдавала багаж, процедуру его снятия не проводили, и самолет вылетел вовремя. Я проверила. Никто не объявлял 11 июля опоздавшую пассажирку Баринову. Но по громкой связи разыскивали Анну Сайко. вот покачала головой Люська. «Мне бы до такого не додуматься!» Последний рубеж. Проверка у ворот перед тем, как пассажиры идут в самолёт. Тут опять-таки работает психология. Виза на Кипр не нужна. Для многих богатых людей это просто дача, так же, как и Турция. Поэтому паспорта зачастую и не проверяют. Просто отрывают посадочный талон и приглашают пассажиры на посадку. Главное, чтобы он не припутал самолёт. Сайко предъявила посадочный талон Бариновой и приспокойно прошла в бизнес-класс на её место. В пафосе она предъявила уже собственный паспорт, и в нём поставили штамп о прибытии. На ленте в стерильной зоне Анна взяла багаж Вероники и, выйдя из аэропорта, отдала его из-за гранпаспорт Бариновой сообщнику. Вечером Анна вернулась домой. Таким образом, паспорт Вероники Бариновой и её вещи оказались на Кипре. Дальше уже сработал стереотип. Охота была кипрской полиции разбираться с криминальными трупами каких-то русских. Пуша познал супругу, пусть он забирает тело. Расследование может тянуться бесконечно. Ограбление, бандитское нападение. Вон какой идет поток иммигрантов с Ближнего Востока. Средиземное море лип ими просто кишит. Десятки людей гибнут. Так что удивляться нечему. На ИГИЛ можно списать все, что угодно. Тем более Болтенков был не ангел. бей Муратов там же, на Кипре, кремировал тело своей псевдожены и привез в Москву урну с прахом. Таким образом, он официально стал вдовцом. Оставалось выждать какое-то время, полгода-год, и дальше можно жить спокойно. «А как же штампа прибытия на Кипр в паспорте Бариновой?» Внимательно посмотрел на Любу Крепыш. «Полиция должна была обратить на это внимание, на его отсутствие». «Должна была, но, как вы думаете, сколько людей прибывает на Кипр, в том числе нелегально?» «Вообще без паспортов. У Бариновой хотя бы был этот паспорт, поэтому факт отсутствия штампа не приняли во внимание». Убитые не имели кипского гражданства, разбираться в криминальных разборках каких-то иностранцев без давления сверху никто не будет. Это ведь не дипломаты, не шпионы, не голливудские звезды. Я уверена, что у Болтенкова было много конкурентов. Кто-то его смерти очень даже порадовался. И копать не стали. А до бариновой вообще никому не дело в Прессе пошумели, на том и закончилось. — Что-то следователь задерживается. — озабоченно посмотрел на часы крепыш. Хотя нам это на руку. Я вижу, гражданин Беймуратов созрел для чистосердечного признания. А как насчет вас, Анна? Люба внимательно посмотрела на Сайко. Ведь вы из соучастницы стали убийцы Неужели из-за тенек? Кристине Красильниковой подсыпали снотворное в минеральную воду при тем, как они с Машей отправились на последний этаж фитнес-клуба делать селфи. Эксгумация вскрытия на которое родители кристины уже дали согласие покажет, что именно это был за препарат. Я записалась в фитнес-клуб Красильниковых и поняла, что технически это несложно было сделать. «Подложите лекарство тем, кто находится в раздевалке». Кристина погибла 3 августа в субботу, а в выходной день в клубе особенно много народу. «Маленькая неувязочка», — раздался насмешливый голос Эйко. «Вы, должны быть, не в курсе, хотя подготовились основательно. По субботам я не хожу в фитнес-клуб. В этот день я работаю». Я с утра иду в СПА, чтобы быть в форме, потому что я работаю на показах мод, в торговых центрах, на презентациях, на разных выставках и салонах, в ночных клубах, в шоу-гоу-гоу, везде, куда позовут. Можете проверить. Все субботы у меня расписаны вплоть до января. Когда закончатся новогодние праздники, я полечу отдыхать на Мальдивы. У меня уже и билеты куплены. А куда-то слетать и получить чей-то багаж — это не криминал. Я просто ошиблась. «Ну как же так?» — Люба растерялась. «Да она всё!» — вскочила людмила — Это легко проверить, — невозмутимо сказала Сайко. — Позвоните в СПА, где я провела четыре часа. Довольно трудно подсыпать кому-то успокоительное, когда лежишь в целлофане в водорослях или с маской на лице. — А вот и следователь, — раздался голос крепыша. — Давайте-ка мы начнем все сначала, а вы все разберемся, кто где и в чем лежал. Не надо так расстраиваться. Муж гладил ее по голове, плавно маленькую девочку. Люба готова была расплакаться от досады. Вчера вечером позвонила Людмила и голосом, звенящим от злости, отрапортовала. «Представляешь, у Сайко на 3 августа железобетонное алиби! Она действительно 4 часа провела в СПА, а ее машина весь день стояла под окнами. Потом Сайко переоделась и поехала на работу». «Но она ведь могла провернуть какой-нибудь трюк так же, как и с багажом, а?» Жалобно пролепетала Люба. ой В ее карте из клуба нет отметки о посещении 3 августа. Сайко, конечно, могла пройти туда нелегально, Но ее никто не видел, ни один человек. А у ее персонального тренера была другая клиентка, и он подтверждает, что Анна по субботам в клуб не ходит. А вот в спа ее как раз-таки видели многие. Все эти люди врать не могут, Люба, и всех их не купишь. Не травила Сайко Кристину Красильникову. Вот так-то. Но ведь бы и Муратов признался в убийстве жены, вырвалась любы О, этого ей никогда не забыть. Парень не рассыпался, стоило только эксперту-криминалисту приступить к работе. К взятию соскобов с ламината у одного из кресел в гостиной и изучению пятен на этом самом кресле. Кровь есть кровь. Крилинговый агентство Бимуратов обратиться побоялся. Домработница тоже напрягать не стал. Обошелся собственными силами. А поскольку домашней работой Марат Ахметович отродясь не занимался, получилось у него плохо. Следы от крови на кресле остались. Бимуратов, конечно, прикрыл их чехлом, Но как только чехол с кресла сняли, и все уставились на подозрительные пятна, Марат Ахметович сам пошел пятнами. «Ненавижу! Она из меня всю душу выпила! Холодная, расчетливая стерва!» Беймуратов рванул ворот модного пуловера, словно в гостиной стало вдруг нечем дышать. Раздался треск рвущейся ткани, и все невольно вздрогнули. «Чем вы ее убили?» — подался вперед следователь. каменными щипцами! Я даже не думал, что можно убить вот так с одного удара, что человек так хрупок!» Она казалась очень сильной женщиной. Беймуратов поёжился. «Я просто хотел её остановить. Она же шла к двери с чемоданом в руке. И я не выдержал. Господи, я ведь ударил её всего один раз!» «Видать, здорово шарахнули!» Сунулась была Люська. Следователь придавил её взглядом к реслу и с нажимом спросил. «Куда вы дели потом эти щипцы?» «Марат Ахметович». «Утопил в пруду. Там есть такой маленький прудик, по дороге на кладбище. Туда же я потом бросил и плед, набив его камнями». «Господи, какой же я идиот!» Он взялся и руками за голову. «Да, наследили вы достаточно. Если бы не трюк с багажом и не ваш сообщник на Кипре, вас бы разоблачили в тот же день. Но вы ловко придумали. Выдали за жену другую женщину, кремировали её тело и захоронили урну с прахом. И сообщница у вас сообразительная». «Я ни в чём не виновата!» Анна Сайко была удивительно спокойна. «Я никого не убивала!» «Но деньги у бывшего мужа взяли». «Какие такие деньги?» Я полетела на Кипр по приглашению одной иностранной фирмы. У меня там был разовый заказ». «А почему на чужом месте летели и чужой багаж взяли?» «Докажите». «Как думаешь, она выкрутится?» спросила Люба у подруги. «Все зависит от судьи. Может отделаться с условным сроком. Она ведь никого не убивала». Зато помогла скрыть следы преступления. «Нам-то что теперь делать, Люба? Выходит, все дело не в фотках с кладбища. Убей Муратова. На 3 августа тоже алиби». Да, он и думать не думал о том, что девчонки куда-то сунутся со своими фотографиями. Он даже не подозревал, что Кристина случайно засняла плед с инициалами БМ. Это стало для Беймуратова ударом. Надо заняться бойфрендом Кристины. Я поеду к его родителям. И вот теперь она сидела и тупо смотрела в монитор. А муж пытался ее утешить. Любина версия убийства Кристины Красильниковой рассыпалась на глазах. Зато портрет убитой девушки дополнился новыми яркими штрихами. Родители Юры Федотова встретили Любу с откровенной неприязнью. «Кто вы и что вам надо?» Невысокая полная женщина в темном домашнем платье явно не собиралась приглашать гостю в дом. В тесной прихожей пахло то ли ладаном, то ли восковыми свечами, напополам с увядающими цветами. Так пахнет в церкви во время панихиды. Невольно подумала Люба. Она уже навела о семье погибшего парня кое-какие справки. Федотов-старший был военным пенсионером. Эту квартиру он купил, реализовав сертификат и добавив свои многолетние накопления. Из крохотного военного городка на южной границе семья отставного майора Федутова перебралась в пригород российской столицы. И Иван Петрович посчитал это большой удачей. У него было двое сыновей и погодки Один пошел по стопам отца и сейчас находился в Питере, в военном училище. Младший Юрий недавно погиб, хотя ему прочили и блестящее будущее. Он учился в престижном вузе на юриста. И... Большая, как раньше казалось Федотовым, удача обернулась огромной трагедией. В доме был траур, зеркала занавешены, а в гостиной стояла огромная фотография парня лет двадцати, который радостно улыбался, не подозревая о том, что жизнь его будет столь коротка. По углу портрета — траурная лента, на столике рядом живые цветы. Любе удалось такие просочиться в гостиную. Нина несколько раз повторила про себя Люба имя хозяйки дома, прежде чем произнести его вслух. Федотова была моложе неё. Но на вид гораздо старше. Посидевшая волосы не красила. Косметикой не пользовалась. Одевалась, как старуха. Люба набралась решимости и выпалила. «Я по поводу Кристины Красильниковой. Как недавно выяснилось, ее убили, и я пытаюсь расследовать, кто и за что». Лицо Федотовой дернулось, словно от удара. «Вон!» — отчеканила она. «Но...» «Что происходит?» Глава семьи стоял на пороге. Комнат в квартире было две, дверь в маленькую закрыта. Когда Люба вошла в прихожую... Федотов услышал, что жена с кем-то говорит, и решил выяснить, в чем дело. Он был по-военному подтянут, немногословен, и явно держал своих домочадцев в ежовых рукавицах. При виде него жена вся подобралась и, как показалось Любе, вытянула руки по швам. «Иван, эта женщина ведет какое-то расследование, говорит, что ее убили». Федотова не назвала Кристину по имени, и то, каким тоном она сказала «её», Любу сразу насторожила. «Вот как, убили, значит. Жаль, что не я». Люба невольно вздрогнула. «Ничего себе!» «Значит, есть на свете справедливость, Иван!» Удовлетворенно кивнула Нина Федотова. «Расскажи ей!» И глава семьи повернулся к ним спиной. Дверь в маленькую комнату опять закрылась. Люба услышала скрип кровати. Иван Петрович страдал, все еще переживал гибель младшего сына и предпочитал делать это молча в одиночестве. «Садитесь!» Хозяйка кивнула на диван. Люба поспешно села. Ничья, ни кофе ей не предложили. Хорошо не выставили за дверь. «Я знаю, что ваш сын, так же, как и Кристина, увлекался селфи». Издалека начала Люба. «Это она была помешана на своих фотографиях, а Юра всего лишь делал то, что она хотела. И зачем мы только сюда приехали?» С отчаянием сказала Федотова. «Хотелось дать сыновьям достойное образование, особенно Юре. Он ведь был такой способный». люби показала что Федотова сейчас расплачется, но она сдержалась. Они познакомились в институте. «В аудитории на первой же лекции, как я потом узнала, вскоре мой сын стал одержим ею. Юра считал ее красивой». Губы Федотовой презрительно скривились. «До этого мы жили в маленьком провинциальном городке, и что мой сын там видел хорошего? Природу?» «О да, природа у нас потрясающая», — с иронией сказала Федотова. «Яркие цветы, ледяные горные речки, кристально чистый воздух. А вот девушки у нас простые и даже диковаты Куда им до этой столичной штучки?» Юра наивно не понимал, что все это нарисовано, вся ее красота. Были бы деньги. Она приезжала в институт на шикарной машине, занималась персональным тренером пять раз в год, ездила отдыхать за границу. Она объездила весь мир, а мой сын видел только Турцию до да Египет. И Тон то стеснялся при ней называть отели, в которых мы останавливались. «Я сразу сказала, Юра, на тебе не пара!» И до того поджала губы замолчала. «Кристина совсем не отвечала ему взаимностью?» осторожно прервала затянувшееся молчание Люба. «Взаимность?» Мать Юры посмотрела на свою собеседницу с огромным удивлением. «Это вы о чём? Такие девушки лет до тридцати ждут олигарха, потом вешаются на шею какому-нибудь наивному дурачку, типа моего Юры, который прощает все их прошлые грехи и срывает на нём злость от своих неудач. Рожают ему ребёнка, потому что надо родить, заставляют вкалывать с утра до ночи, и их утроба ненасытная и потребности нескончаемы. Все время пилят, ведь никакой любви нет. В итоге делают всех несчастными. Ребенка, мужа, его родителей. Она была помешана на своей красоте и бесконечно делала это с селфи. Федотова опять поморщилась. А Юру заставляла ставить под ними лайки и вербовать других, чтобы тоже ставили лайки. Это единственное, зачем ей был нужен мой сын. И в конце концов он это понял. Он ведь был не глуп. — Откуда в доме пистолет? — тихо спросила Люба. — Вы смеетесь? Мой муж военный. Бывший пограничник. Оружие в доме было всегда, — подчеркнула Федотова. Иван воспитывался на как настоящих мужчин. Разумеется, оба, и старшие и младшие, умели обращаться с оружием. Значит, ошибка исключена. Юра прекрасно знал, что пистолет заряжен. Он сам его зарядил, — сухо сказала Федотова. Тогда я не понимаю, что же случилось. Женщина молча встала и направилась к фотографии сына. У самой стены за рамкой стояла резная шкатулка. Федотова взяла ее и вернулась к столу. Вот, женщина открыла шкатулку и вынула из нее какой-то исписанный листок. Выбросить рука не поднимается, хотя Иван велел это сделать, порвать на кусочки или жечь но я не могу. Люба трепетно взяла протянутый листок. Почерк Юры был неряшливый, хотя он, похоже, старался, когда писал эту записку. Я не могу без нее жить. А она сказала, что не любит меня. Я ей даже не друг, так, фолловер. Она сказала стать миллиардером, и я за тебя выйду. А я даже просто богатым человеком никогда не буду, потому что все эти места уже заняты. Мне незачем жить. Я не вижу свое будущее заранее ненавижу его. Представляю, как сопьюсь и буду целыми днями пролеживать диван. Мама, папа, Кристина ни в чем не виновата. Я сам так решил. Простите меня и прощайте. Юра. — Но почему тогда вы представили все как несчастный случай? — потрясенно спросила Люба. — А вы не понимаете? — Если честно, не очень. Иван так решил. Привлечь ее к уголовной ответственности невозможно. Вы же читали записку, он ее ни в чем не винит. Да, отказала, несчастная любовь не бывает. Плюс богатые родители, которые наверняка отмажут. А теперь представьте реакцию этой бездушной куклы. Парень из-за нее застрелился и ни в чем не винит. Жить без тебя не могу и не буду, ты лучше. Представляете, как это повышает самооценку таких вот эгоисток, а? Да она бы растрезвонила об этом на весь интернет, собрала бы кучу этих проклятых лайков и новых фолловеров, стала бы суперпопулярной. «Говорят, что дети жестоки, а молодёжь и жестокая цинична. Вы гляньте, что по телевизору-то показывают. Все эти реалити-шоу. Хорошими делами не прославишься, вот плохими...» «Нет, мы не могли ей сделать такой подарок». «Простите, вы кто по образованию?» — не держалась Люба. «Когда-то окончила медицинский», — равнодушно сказала Федотова. «Потом от скуки несколько курсов, какие очно, какие заочно. Всё пыталась найти подработку. Книжки по психологии тоже читала. Если вы это имеете в виду...» — усмехнулась она. Мы с мужем решили, что самоубийство будем знать только мы с ним. Старшему сыну это тоже не надо. У него все хорошо, учеба заканчивается скоро, а он уйдет по распределению куда-нибудь в гарнизон, узнает, что Юра застрелился из-за какой-то девчонки, наверняка захочет отомстить, сорвется в Москву, в самоволку, поставит крест на своей карьере. А юра это все равно не вернет. И мы сказали следователю, что сын пытался сделать селфи с пистолетом и не знал, что оружие заряжено. Среди холостых патронов случайно оказался один боевой. Малоружие Юре братья не разрешали, он залез в сейф в наше отсутствие. Так ведь оно и было. Все боевые патроны перед тем, как позвонить в полицию, Иван спрятал, а потом увез на дачу. Следователь поверил нам безоговорочно, что Юра случайно нажал на курок. Тем более Афон лежал рядом, а Юра действительно был в группе экстремального селфи. Его туда втянула она. Но справедливость есть, раз ее убили. Я удовлетворена. Федотова обережно положила предсмертную записку сына обратно в шкатулку и отошла с ней к столику, на котором был траурный Юрин портрет. Люба вздохнула и встала. Теперь все окончательно запуталось. «Скажите, а вы знаете Машу Данилову?» — спросила она перед тем, как уйти. «Может быть, и знаю. Слышала мельком это имя, но ни разу ее не видела. Это подруга Кристина. Тоже с ней училась? Нет, их матери дружили с детства, и девочки вместе росли. Я вам сейчас покажу машину фотографию». Люба полезла в сумочку. «Первый раз вижу», — равнодушно сказала Федотова. Пришлось уйти ни с чем. И вот Люба вновь сидела за компьютером и просматривала страничку Кристины в Инстаграме. Холодная бездушная красавица. Завлечь, наобещать, манипулировать. У провинциального парня еще не выработался иммунитет против таких вот глянцевых девушек. Кристина оказалась Юрия Федотову верхом совершенства. И он решил, что не сможет без нее жить. Но кто же ее все-таки убил и за что? «Все мучишься Муж стоял рядом и внимательно на нее смотрел. «Леша, я ничего не понимаю. Я уже начинаю опасаться, что мы напрасно затеяли эту эксгумацию. И Кристина умерла в результате несчастного случая». «Ну и что?» — он пожал плечами. «Но я ведь не могла ошибиться. На последних ее фотографиях ясно виден один из симптомов — нистагом. Так выглядит человек, принявший снотворное. Ее просто вырубило, когда она открыла окно перед тем, как сесть на шпагат. А может, она сама приняла это лекарство? «Да что ты такое говоришь?» «Кристина не похожа ни на дурочку, ни на самоубийцу. Что ж, придётся начать всё сначала», — вздохнула Люба. И в этот момент зазвонил телефон. Самохвалов. Прочитала она на дисплее. Муж стоял рядом и тоже смотрел на Любин мобильник. «Что же ты?» В его голосе была насмешка. «Ответь». Она схватила трубку и выпалила. «Да». «За тобой гонятся, что ли?» — удивлённо спросил Стас. «Опять во что-то вляпалась?» «Я замуж вышла». «Чего?» «Извини, что не пригласила тебя на свадьбу». — Понятно. Постеснялась. и это всяко лучше твоего, этого. Кто там на тебя польстился? — А ну дай сюда. Градов выхватил у Любы телефон. — Не скажу, что я рад тебя снова слышать, но поговорить нам придется. — то это? — Самохвалов явно был озадачен. — Разносчик пиццы. — Какой еще пиццы? — Которую ты заказывал на дом, когда приходил утешать несчастную вдову. Помнишь Олега Петрова? — Мать твою, Градов! Ты все-таки на ней женился. — А ты сбежал. «И она согласилась?» «Значит так, мы не будем друзьями», — размеренно сказал Градов. «Ни ты, ни я, ни она с тобой. Больше никаких совместных расследований никаких авантюр. У тебя своя жизнь, у нас своя. а сунешься Я тебя по стенке размажу. Это понятно?» «А ты, я вижу, стал крутой. Я тебя и раньше не боялся, и сейчас не боюсь. Между прочим, это ты от меня бегала а не я от тебя. Это было раньше. Если ты не уймешься, я для начала устрою на твоей фирме проверку и закрою ее на пару месяцев». Посидишь без зарплаты, остынешь. Я слышал, у тебя ипотека. «Один один, слабо?» Запетушился Самохвалов. «Бюрократ хренов! У меня тоже связи имеются!» «Дай сюда телефон!» Разозлилась Люба. «Кажется, вы оба забыли о моем присутствии. Стас!» Она перевела духу и, прижав к уху трубку, сказала. лёша прав. У каждого из нас теперь своя жизнь. Тебе не следует больше звонить». «Нет, чтобы просто послать!» Люби показалось, что нахмыльнулся. «Как была ты занудой петрова так и осталась. Новое замужество тебя не изменило. Оно понятно. У вас же родство душ. Теперь на пару будете философствовать. Что счастье тебе, правильная женщина, благодаря мне, тебе хотя бы будет что вспомнить». И он дал отбой. Трубке теперь было молчание. «Не надо», — тихо сказала любовь увидев, как изменилось лицо мужа. Он еле сдерживался. «Не трогай его». «Ты все еще к нему неравнодушна? Смотри-ка, защищаешь». Месть — чувство неконструктивное. Ты всегда так говорил. Охота тебя опускаться до разборок со Стасом, который умом никогда не отличался. ну стань в один ряд с дураком. Кулаками начни махать. стас понятно. Это все, на что он способен. Но ты, лёша разве ты такой? Считай, что я не способен дать сдачи. Любе показалось, что он обиделся. Конечно, я способен, — мягко улыбнулась она. Только не стоит этого делать. Даешь слово, что больше не будешь ему звонить? Конечно, даю. А если он позвонит? Я не отвечу. Он и не позвонит, успокойся. Стас самолюбивый. «Не понимаю, как ты могла с ним жить столько лет?» «Не жить, а быть в отношениях. По инерции. Я ведь слабовольна. Видишь, опять наелась на ночь бутербродов». Она грустно улыбнулась. Еще одна страница в жизни перевернута. И эта глава, кажется, дописана. Главное, чтобы Стас не оказался прав. И лучшие Любины воспоминания будут связаны вовсе не с ним. Утро Люба начала, как обычно. Открыла планшет, чтобы узнать последние новости. На столе перед ней дымилась чашка кофе, рядом на тарелке лежали аппетитные сливочные круассаны. Напрасно Люба опасалась, что будут проблемы с завтраком. Равно как с обедом и с ужином. Она ведь так и не научилась готовить. Оказалось, всё давно уже придумали. Профессиональная кофемашина справлялась с задачей не хуже бариста, а свежую выпечку приносили по предварительному заказу каждое утро. «Это буржуйство!» — сердито сказала Люба мужу, когда разносчик впервые позвонил в дверь. «Каждый должен заниматься своим делом». Пожал плечами Градов. пекарне только рады, что у них есть работа. Они заинтересованы в постоянной клиентуре. Это гарантирует их бизнесу стабильность. Пекарь, технолог, бухгалтер, разносчик — это все рабочие места, главное не быть снобом и уважать любой труд. Нет ничего зазорного в том, чтобы пожать руку пекарю и сказать ему спасибо. Я пожму. Курасаны потрясающие. Значит, закрыли тему. Люба удивилась тому, как это у него ловко получалось. Муж всему находил объяснение и на все имел собственное мнение с которым остальные почему-то считались. И вот она уже делает заказ в пекарню, интересуясь, чем лучше маффины с черникой или шоколадной. Да, завтра, пожалуй, надо попробовать маффины. Её взгляд уперся в одной строчек Планшет задрожал в руке. В Московской области в ДТП погибли два человека. Недорожник марки «Лексус» упал в реку с моста. Ехавшему в нём мужчине и сидевшей на пассажирском месте женщине выбраться не удалось. Река в этом месте оказалась глубокой, К тому же, как показала экспертиза, водитель потерял сознание от удара о бетонную опору в ограждении моста, а женщина получила множественные переломы. Почему-то Люба сразу подумала на Старковых, недорожник «Лексус», трасса на которой случилось ДТП, и роковой красный бриллиант, которая Аграфина Дамировна взяла, несмотря на предупреждение Анфисы. Слишком уж много совпадений. Люба торопливо пошла по ссылкам, стараясь восстановить полную картину происшествия. Это случилось вчера, поздно вечером. Они возвращались домой из Москвы. А что Старкова делали в столице? С кем встречались? Что-то случилось? Муж оторвал взгляд от своего планшета и внимательно смотрел на нее. «Ты веришь в роковые артефакты?» Волной спросила Люба. «Смотря во что, в копье судьбы или в Грааль, не верю», — он улыбнулся. «Но если вещь дорогая имеет не мифическое происхождение, а вполне реально, ее влияние на людей бесспорно, ведь все они любят деньги». «Кричайший красный бриллиант». «Ну и кого из-за него убили на этот раз?» «Случилось ДТП с его владелицей». «Значит, ищи убийцу». Пожал плечами Градов. «Думаешь, что-то сделали с машиной?» «Люба, я ничего не думаю. Мне не до этого дела. Но лучше не иметь красных бриллиантов». Когда муж уехал на работу, Люба, у которой прием был после полудня, торопливо набрала номер апельсинчика. «А графена убили!» Сказали они в один голос. За много лет дружба между ними установилась какая-то мистическая связь. «Говорили ей, не лезь в гроб!» — злорадно сказала Люська. «Покойник ей отомстил!» «Думаешь, это он поработал с машины?» «А если на шоссе перед Старковыми появилось привидение?» «Опять и со своими фантазиями!» — разозлилась Люба. «Типичный журналистский подход. Подавай вам сенсацию!» «А это разве не сенсация? Все началось с того, что потревожили покойника. Нечего было лезть в могилу нового Дракулы. Не надо доснять материал!» деловито сказала подруга. «У меня есть адреса свидетелей дтп и телефон инспектора, который выезжал по вызову». «Да что я говорю?» «Три телефона, аж трёх инспекторов. У тебя есть время?» «Только вечером». «Я тоже до вечера занята. Да, кстати, эксгумация подтвердила наличие в организме Кристины Красильникова сильнейшего препарата. Где-то у меня записано его название, сейчас...» «Всё-таки убили?» «Ну да, ты же сама говорила». Подруга явно была озадачена. «О, вот оно! Фенобарбитал». «Значит, всё-таки убийство. Я ведь последнее время уже во всем сомневаюсь. Какое запутанное дело!» — пожаловалась Люба. «Ладно, вечером поедем беседовать со свидетелями ДТП. Я только мужа предупрежу». «И как она, семейная жизнь?» «Нормально». «Ну, Любка, ты даёшь! Такой мужик нормально! Ты должна сказать «отлично! Супер! Эмоции через край!» Я ещё до конца не осознала. «Ты вроде не жираф, а доходит с трудом. Почаще смотри в паспорт!» «Он в паспортном столе. Я меняю фамилию». «Зануда! Ладно, до вечера!» И подруга дала отбой. Люба рассердилась. И это тут даже. Почему обязательно надо влезать в авантюры? Устраивать семейные скандалы и громкие выяснения отношений. А потом бурно мириться, ночь напролет занимаясь сексом. Чем плохоразмеренная жизнь без всяких потрясений? Тем более, когда тебе уже за... Ну, неважно, за сколько. Обстановка, в которой они вечером беседовали с инспектором ГИБДД, была своеобразной. Джип телезвезды стоял посреди шоссе, перегородив всю полосу... Другую полосу правую заблокировала помятая апельсинчиком «Тойота». Любина машина притулилась на обочине. Просачиваясь в узкое горлышко на трассе, водители крыли рыжую чокнутую бабу, на чём свет стоит. За каких-нибудь полчаса подруги собрали столько проклятий, что хватило бы на целую жизнь. «Точно баба!» — злорадствовали водители, подползая к месту ДТП. «На кой чёрт тебе джип-коза? Швейную машинку купи и сиди за ней!» «Вот дура, дистанцию надо держать!» «На себя посмотри, дубина!» — воинственно трясла кудряшками Люська. «Да это же ещё и телезвезда! Тьфу, Иванова!» И водители дружно лезли за смартфонами, чтобы выложить звёздный ляп в Инстаграм или Фейсбук. «И как тебе угораздило!» — шипела Люба на лучшую подругу, готовая её растерзать. «Да он сами меня подрезал!» — отбивалась Люська. «Я, между прочим, к тебе торопилась!» «Обе теперь приехали! Да утра здесь будем торчать! Глянь, какие пробки! Не брошу же я тебя!» моя машина целехонька. «Сама до дома доберусь». «Доберёшься, когда расцветёт». Наконец приехала первая машина сотрудников ГИБДД. светловолосый коренастый инспектор в чине лейтенанта вылез, чтобы составить протокол. вас там мне и надо!» — обрадовалась Люська, услышав его фамилию. «Это что, новый способ приглашения на ток-шоу?» Лейтенант оказался с юмором. В его серых глазах, опушённых по девичьей длинными пшеничными ресницами, мелькнули золотистые искорки. «Давай-ка займись протоколом, Костя!» — сказал он второму инспектору, а сам уединился с Людмилой. — Да нагнала, как сумасшедшая! — возмущался водитель «Тойоты». — Вы же видите, это она мне в бочину впоролась. — Разберемся. — Меня интересует упавший в реку lexus Апельсинчик сунула под симпатичному сероглазому лейтенанту диктофон. — Хотите повторить их подвиг? — мыкнул инспектор. — С вашими талантами вполне. — Мне не до шуток. И так от мужа влетит. — О, у вас есть муж? Уверяют, ненадолго. «Ненадолго были три предыдущих, а этот держится». «Когда его нервы сдадут, позвоните мне», — подмигнул Людмиле, лихой лейтенант. «Я люблю посмеяться, а с вами, похоже, не соскучишься». «Давайте к делу!» Люба слегка достал их флирт. «Как получилось, что Лексус упал с моста?» «А как оно всё получается?» Невозмутимо пожал плечами сероглазый лейтенант. «Люди ехали, видать, слишком быстро ехали. Хотя свидетели говорят, что Лексус загнали байкеры». «Как так загнали?» «Вы ведь тоже водители, и видели, как нагло ведут себя эти мотоциклисты. Хороший мотоцикл, между прочим, дороже нормальной машины, вполне пригодный для езды по нашим российским дорогам. И мощи в нем немерено, гоняют как сумасшедшие. А когда их много, это свора. Настоящая свора гончих Говорят, они гнали этот Лексус от самой Москвы, подрезали, обгоняли, даже зеркало снесли, то, что со стороны водителя». «А почему он не остановился?» «Останавливался не раз, они исчезали, потом появлялись вновь. Я пытался восстановить картину происшествия, в случай забавный. «Забавный. Люди погибли», — возмутилась Люба. «Погибла жадина, которая украл у покойника красный бриллиант», — напомнила Люська. «Так интересно», — оживился лейтенант. «Вот и я подумал, неспроста это. Байкеры — они сами по себе. Им есть чем заняться. Если они вцепились в этот Лексус, словно гончий волчью ляжку, значит, их кто-то науськивал». «А почему вы их не задержали?» «На основании чего?» «Они ведь и есть виновники ДТП!» «Их было много», — грустно сказал лейтенант. «Человек 20-30. Похоже, что они все время менялись. Кого конкретно привлекать? Всех? Так они все в коже, в шлемах, в очках. И мотоциклы у всех почти одинаковые». «Есть записи с видеокамер?» «Есть», — согласился инспектор. «Конкретно по каждому эпизоду нарушения ПДД можно выписать штраф. Но у моста камер нет. Есть за мостом. Они явно выбирали место, тщательно изучили трассу и гнали «Лексус» от самой Москвы» водителя задёргали, зеркало снесли. Трое мотоциклистов развернулись после того, как джип упал с моста и рванули обратно в столицу. Ещё двое вылетели прямо на камеру. Номера нам разобрать не удалось. Все мотоциклы были заляпаны грязью, и... а байкеры все как один в огромных очках и мотоциклетных шлемах. Идентифицировать их невозможно. Они ловко проделали этот трюк. Кого привлекать и за что? На лицо тщательно спланированное организованное преступление. Хмуро сказала Люба. «Убийство двух человек, которое осталось безнаказанным». «А вы, простите, кто? Сотрудник криминального отдела полиции?» «Какое это имеет значение?» «Каждый должен заниматься своим делом». Лейтенант уже не шутил. «Вот именно!» — неожиданно подокнула ему Люська. «Люба, да найдем мы этих байкеров. Наверняка здесь Кира поработала». «Кира — это кто?» — удивленно посмотрел на нее сероглазый инспектор. «Ведьмы на мотоцикле. Я навела они справки. Но сначала давайте закончим со мной. Я имею в виду с протоколом». «Давайте». Тяжело вздохнул лейтенант. «Виноваты вы, гражданка Иванова, не соблюдали дистанцию и превысили скорость». «Кто я?» Инспектор сразу перестал быть для Людмилы симпатяга. «Да я 10 лет за рулем!» «Очень жаль, права у вас придется временно отобрать. Вы постоянно нарушаете». «И вы туда же!» — возмутилась апельсинчик. «Баба за рулем к беде?» «Смотря какая баба. Вот, к примеру, ваша подруга». Лейтенант уважительно посмотрел на Любу. «Ни одной аварии за те же 10 лет. Водит аккуратно, скорость не превышает, на рожон не лезет «А у вас задняя фара разбита, бампер помят, на левом боку краска содрана. О чем это говорит?» «Мне попался неправильный бордюр!» — скликнула Люська. «Нестандартного размера!» «Это вы!» — Сероглазый симпатяга тяжело вздохнул. «Нестандартного размера!» «Что?» — возмущение апельсинчика не было предела. Но тут я позвонил любимый муж, и тон то ее сразу сменился. «Да, Сережа, ничего не случилось!» — залебезила она. «Я на съемках, то есть готовлюсь к съемкам. С Любой что делаем? На шоссе стоим». «Почему сразу авария? Да цела наша машина! Цела! Что значит, я тебя знаю?» «Дать трубку люби А она занята. Градову сейчас позвонишь. М -м На!» Подруга сердито сунула Любе свой телефон. «Успокой его, скажи, чтобы Лёшке не вздумал звонить!» Люба невольно улыбнулась и взяла мобильник. «Здравствуй, Серёжа. Да, мы вместе. Ты прав, Людмила попала в ДТП». Апельсинчик охнула. «Она абсолютно цела, я тебе клянусь. Машина тоже. Ну, почти цела. Другая пострадала больше». «Ты совершенно прав. Надо запретить твоей жене водить машину». Сероглазый лейтенант рассмеялся. «Кто стоит рядом?» «Инспектор, разумеется. Мы составляем протокол. Сколько ему лет?» «А какое это имеет значение?» «Да клянусь тебе, что мы стоим на трассе». «Куда приедешь?» «Сережа, успокойся». «Нет, это черт знает что». Она с удивлением посмотрела на молчащий телефон. «Я и не знала, Иванова, что твой муж — ревневец. Кажется, он не поверил, что мы стоим на шоссе, и ты помяла чью-то машину». — Что мы составляем протокол, а не в ресторане где-нибудь сидим? Твой муж собирается приехать, спрашивал, где находится это место, где мы якобы составляем протокол. — О, Господи, дай сюда! Подруга буквально вырвала у Любы телефон и отошла в сторонку. Потом что-то затараторила в трубку, нервно поправляя выбившиеся из прически кудряшки. — Весело у вас, — улыбнулся любимый спектр. — Скажите, а эти байкеры действительно опасны? — Конечно, гоняют как сумасшедшие. Недавно был случай, парень разбился на мотоцикле, пытаясь сделать селфи. Могло такое быть? Вполне, если его в этот момент отвлекли. Отвлекли? Люба задумалась. В одной руке у него был смартфон, учитывая скорость, с которой он ехал. Он был один? Нет, с компанией, такие же байкеры. Они развлекались, гоняя по Москве, делая селфи. Парни могли подрезать, отвлечь внимание. Более опытный водитель более рисковый, у которого в руке не было мобильника, и который, следовательно, держал на руле обе руки. Но зачем ей его убивать? вырвалась Люба. «Ей?» В этот момент Людмила закончила разговор с любимым мужем и вернулась к ним. «Ух, мне кажется, удалось его заболтать. Любка, я поклялась, что ты приедешь к нам и все объяснишь. Ну, а вас что?» «Дело принимает новый оборот. Нам срочно надо найти Киру Старкову».